Глава 17 Я стояла на полу, что будто был выложен не из камня, а из спрессованной тьмы, и понимала. Этот разговор просто неизбежен. Я чувствовала присутствие Бога еще до того, как в воздухе задрожали серебристые искры, и разлилась чернота, густая, как ночь перед бурей. Юйгуй беззвучно вышел из тени. Просто возник, как будто всегда стоял здесь и только теперь разрешил мне заметить. Его глаза были теми самыми звездами, которые никогда не гаснут. Холодные, но прекрасные, пугающие далекие и в то же время близкие, словно в них отражалась каждая мысль. Шао -ши -линь. Произнес он мое имя так, будто это было заклятие. Ты выполнила обещание. Ты свергла лжецов, разоблачила предателя и открыла дорогу для новой власти. Но есть еще кое-что. Я склонила голову, хотя сердце сжалось. — Что ты хочешь? — спросила я. Правда, мой голос был тверже, чем я ожидала юй улыбнулся так, как улыбается ночь перед тем, как проглотить пламя последней свечи. «Я хочу, чтобы ты заняла свое место. Отныне ты, повелительница тени, ты будешь говорить моим голосом, действовать моей рукой, вершить судьбы во имя моих законов равновесия». Я прекрасно знала, что он этого добьется. Знала с той самой минуты, как позволила коснуться моего лба, после чего нас связала клятва. Но одно дело знать, другое — услышать. Внутри меня возмутилась Мария. «Повелительница тени? Я? Что за чушь?» и линь внутри только рассмеялась ха ха, -ха. Наконец-то! Мое имя будет звучать в веках! Люди склонят головы не только от страха, но и с почтением!» Я сделала глубокий вдох. В этот момент я чувствовала обе личности, но ответ должен быть один. «Я согласна», — тихо произнесла, и слова эхом разнеслись по пустому залу. Будто их повторяли тысячи отражений. Но не на твоих условиях. юй -гуй чуть наклонил голову, и тени за его спиной дрогнули. «Осмелишься торговаться?» «Да». Я выпрямилась, и мои пальцы сжали рука в ханьфу, чтобы скрыть дрожь. «Я не убийца, а лекарь». Я зельями спасала и отравляла, но даже яд в моих руках становился лекарством, если того требовала судьба. Ты хочешь, чтобы я стала повелительницей? Хорошо. Но я не стану резать людей ради прихоти. Я не стану разбрасывать тьму, чтобы утопить в ней все живое. Я добрая злодейка, вот. Юйгуй тихо рассмеялся. Но от этого смеха по коже пробежал холодок, будто на меня дунул северный ветер. Добрая злодейка. Забавное сочетание. Ты понимаешь, что тень не признает добра и зла. Есть лишь равновесие. Именно. Я шагнула ближе. Чувствую, как в груди горит странная решимость. И равновесие не в том, чтобы всех убить. Равновесие в том, чтобы и свет, и тьма имели право жить. Я буду повелительницей тени. Но я буду защищать людей. Даже если мне придется нарушить чьи-то ожидания. Даже твои. И откуда во мне столько смелости? Тьма за его спиной шевельнулась, словно живое море. Я почти ждала, что Юйгуй ударит меня. Холодом, словом или проклятием. Но он только смотрел. Долго. И в этом взгляде я впервые уловила интерес. «А ты забавная», — наконец сказал он. Другие на твоем месте уже пали бы ниц и молили о покровительстве, а ты ставишь условия. Я стиснула зубы. Я уже дала клятву, но оставляю за собой право решать, как ее исполнить. Молчание тянулось мучительно долго. Но затем Юйгуй протянул руку, коснулся кончиками пальцев моих волос, и почти ласково сказал «Пусть будет так. Ты, моя повелительница тени, добрая или злая, посмотрим. Судьба решит. В тот миг я поняла, что он и не собирался отказываться, и был готов принять мою игру. И теперь только от меня зависело, как дальше сложится эта самая судьба». Я сделала шаг назад, но не склонила головы, потому что теперь у меня не было права быть слабой. С того дня люди стали смотреть на меня иначе. Одни отводили глаза, склоняли головы до земли и старались не попадаться мне на пути. Другие, наоборот, тянулись, шептали мое имя с трепетом, словно это было признание. Весть о том, что я теперь жена тени и света, как сказал однажды Шанхей, разлетелась быстрее ветра. Народ видел, я могу исцелять болезни, снимать проклятия, делать такие отвары, что даже умирающие вставали на ноги. Но все знали, я требовала платить цену. Не золото и не подарки, а цену правды. Если человек лгал и пытался обмануть, я видела это в его отражении и требовала расплаты. Иногда – изгнания. Порой – обещания, скрепленного кровью. Достаточно было лишь признания и покаяния, но бывало и так, что за ложь платили жизнью. «Чем больше меня боялись, тем больше почитали». Дети на улицах при виде меня прижимались к матерям, но потом приносили к моим дверям цветы. Старики в храмах шептали молитвы, хотя никто не знал, кому они адресованы — свету или тени. Я становилась для них сразу чудовищем и заступницей, ведьмой и спасительницей. И, может быть, именно в этом и заключалась моя суть — Быть злодейкой, которую чтят за добрые дела, и лекаркой, от чьих слов холодеет кровь. Самым неожиданным для меня стало то, что Моджань, который прежде держался настороженно и даже пытался спорить, теперь стоял рядом со мной без колебаний. Я заметила это не сразу. Когда мы обсуждали с Джуан Вэем подготовку армии, Моджань не отводил от меня глаз. В его взгляде не было ни страха, ни сомнений, только признание. Потом он подошел сам, поклонился низко и сказал, «Госпожа, вы — истинная наследница тени и тьмы. Я это понял не сегодня и не вчера, но лишь теперь решился сказать». «В вас есть то, чего не было ни в ком — власть и милосердие. Я видел, как люди, которых вы наказываете, все равно к вам возвращаются, потому что вы не мстите, а учите. Ради такого я готов служить до конца». Я слушала его и чувствовала, что слова не пустые. Моджань был не из тех, кто говорит ради выгоды. Он умел видеть не так, как другие. Я кивнула и впервые назвала его «мой советник». Он улыбнулся, и в этой улыбке было то странное спокойствие и понимание. А потом случилось то, чего я ждала и боялась одновременно. Шанхей получил новое тело. Это произошло ночью в тишине моего внутреннего двора Юйгуй предупредил меня заранее Он согласился мне служить хоть и был твоей тенью боги могущественнее драконов как ты дашь ему новое тело только и могла спросить я Юйгуй загадочно улыбнулся поверь у меня есть кое какой опыт и да Для этого не нужно доставать его тело, душу и имя оттуда, куда их отправили его товарищи, ну, бывшие товарищи. Я не понимала, что именно он имел в виду, пока не увидела. Прямо из теней поднялся свет, такой серебристый и переливчивый, как вода под луной. Из этого сияния постепенно сложился силуэт. Сначала только очертания. Широкие плечи, длинные волосы и стройные ноги. А потом появилось настоящее тело. Передо мной стоял юноша. Нет, уже молодой мужчина. С серебряными, почти белыми волосами, что были гладкими, как шелк. Его глаза сияли странным светом, В них было слишком много знания, чтобы они могли принадлежать человеку. Он был красив так, что от взгляда перехватывало дыхание, и в то же время жутковат, как дух, обретший плоть. «Шилинь», — сказал он, и голос был тем самым голосом моего Шанхея, который прежде принадлежал дракону. «Теперь я могу идти рядом с тобой, не будучи тенью». Я почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Не смогла удержаться и коснулась его руки. Она была теплой, живой. «Значит, это твое новое тело? Как?» «Хотя какая разница?» «Да, магия Юйгуя». «Все же хорошо быть Богом!» — спокойно ответил он. «Я остаюсь с тобой как друг и советник!» Тогда я не подозревала, что принц, чье лицо было еще бледным, но дыхание стало ровным, а взгляд, ясным, тоже склонит голову перед Шанхеем. «Я в долгу перед тобой, господин!» сказал он, опускаясь на колени перед драконом в новом обличье. Дело в том, что именно Шанхей настоял на том, чтобы, вылечив принца, я оставила его во дворце. Парень не был глуп, понимал, что однажды не сможет вернуть себе власть из-за деяний отца, однако прекрасно знал всех советников и дела во дворце. Джуан Вэй был против. Но я не смогла отказать Шанхею. К тому же тот пообещал, что не даст случиться ничему плохому. А за принцем теперь был долг жизни и мне, и дракону. И в тот миг я поняла, что круг замкнулся. Принц служил Шанхею, Шанхей служил Юйгую, а Юйгуй связал меня своим знаком. Все переплеталось как узор теней и света. Но я чувствовала, в этой иерархии я была не просто звеном, а самым настоящим центром. Потому что именно я выбрала это все, заключив сделку. Именно я сделала так, что дракон в человеческом облике снова стоял передо мной. Впереди еще много всего, но теперь я не одна». Я все больше ощущала, что мир вокруг меня требует иной формы власти. Одной армии и титула было мало. Мне нужны были те, кто понимает границы, умеет работать с силой, но не продает ее ни за золото, ни за мнимую честь. Я думала об этом ночами, прижимаясь к мужу и слушая, как в саду шелестит бамбук, и однажды решила — пора действовать. Я создала Орден, не просто союз в виде сборища чародеев и лекарей, а нечто большее. Я отобрала лучших алхимиков, что знали, как из травы извлечь яд или лекарства, и магов, владеющих как светом, так и тенью. Туда входили глава гильдии аптекарей Лян Цзинь и его люди, которых я искренне была рада видеть. Я позвала к себе воинов которые были готовы мыслить и рассуждать, а не только махать клинком. Моджань сам предложил мне список имен, и я выбрала лишь тех, кто в своем сердце не склонялся ни перед добром, ни перед злом. Я ясно сказала им, «Ваша клятва будет не во имя милосердия и не во имя жестокости. Мы служим равновесию». Мы будем лечить, когда нужно, и наказывать, когда придет время. Не ради власти и не ради крови, ради того, чтобы мир не захлестнуло безумие. Они слушали меня молча, а потом склонились и дали клятву. Даже духи, что следили за этим обрядом, опустили головы. Я чувствовала, как в тот момент в мире рождается новый центр не белый и не черный, а тот, что соединяет противоположности. Орден получил знак — черный нефрит в серебряной оправе. Его можно было носить на шее или запястье, но клятва связывала каждого так же крепко, как моя связь с Юйгуем. Однажды вечером, когда все было решено и новые союзники разошлись, Я долго сидела в тишине. Свечи догорели почти до конца, и комната тонула в мягком полумраке. Джуан Вэй тихо вошел, но я почувствовала его еще до того, как он открыл дверь. Муж подошел ближе, и я взглянула на него. В глазах его был свет костра, около которого можно греться в холодной степи. И вдруг мне захотелось сказать то, что я до сих пор прятала глубже всех слов. «Знаешь», — задумчиво начала я, «я бы не выбрала тебя, если бы не была Шао Ши Линь». Джуан Вэй замер, нахмурился, но ничего не сказал. Я видела, как он ждал продолжения. Но и Миминджу тебя любит», — выдохнула я. «Кем бы я ни была, я буду тебя любить». Он шагнул ко мне ближе и взял мои руки в свои. Его пальцы были горячими и грубыми от меча, но сейчас в них было столько осторожности и нежности, словно он держал хрупкий сосуд. Шилинь, выдохнул он, и я люблю тебя, какую бы часть ты мне не показывала. Ты моя. Я закрыла глаза. Слезы не потекли по щекам, но внутри было что-то похожее на освобождение. Я могла быть злодейкой, могла быть целительницей, могла быть чужой женщиной, заблудшей в мире, который никогда ей не принадлежал. Но рядом с этим мужчиной я была просто собой. И в тот вечер я поняла все, что тут происходило, Войны, союзы, клятвы, кровь и сделки с богами. Все это вело нас друг к другу. Через некоторое время пришли вести с севера. Кланы, что веками считали себя непокорными, неожиданно прислали послов с дарами и просьбой заключить союз. Они говорили о равновесии, что удерживает небо и землю. И я невольно усмехнулась. Еще недавно они называли меня чудовищем. Теперь же склонялись до земли, словно я вдруг превратилась в божество. Империя Адзиань тоже отозвалась. Я ожидала угроз, ведь именно их темный бог стал моим покровителем, и они могли посчитать, что я узурпировала его милость. Но нет. Их посланники говорили о признании новой империи приносили редкие ткани и нефрит, как будто хотели напомнить «Мы свои, не забудьте об этом». В их глазах я видела одновременно опаску и уважение. Они знали, что я не буду их вечным союзником, но и не стану врагом. Когда я наблюдала за этими церемониями, за тем, как согбенные старцы из кланов и гордые северные вожди склоняют головы в нашем тронном зале, мне становилось почти смешно. Еще недавно я стояла перед выбором — жизнь или смерть, свет или тьма. А теперь они кланялись мне и Джуанвэю. В тот же вечер, когда все ушли, я почувствовала знакомое присутствие. Юйгуй всегда являлся так, словно не входил, а просто был как воздух или тень. Его багряные глаза мерцали в темноте, и я знала, если он решил заговорить, то лучше слушать. «Ты сделала то, чего не делал никто», задумчиво произнес он. «Даже те, кто называли себя избранными тьмы. Ты не подчинила себе мир, но ты заставила его... «Уважать себя!» Я вскинула подбородок. «Может, это и есть настоящая власть?» хмыкнул, словно соглашаясь. Но потом в уголках его губ мелькнула тень улыбки. Та самая, от которой меня бросала то в жар, то в холод. «Но власть, как и кровь, должна продолжаться», — сказал он. «Ты ведь понимаешь меня, Шилинь? Я моргнула. «Ты о чем?» «О потомстве», — совершенно спокойно ответил он. «Пора бы тебе задуматься о наследнике. Ну или наследнице. И не только ради империи. Равновесию нужен сосуд» а то вы с Джоан Вэем что-то совсем этим не занимаетесь. Я уставилась на него, чувствую, как щеки начинают предательски гореть. — Ты серьезно сейчас? — Я всегда серьезен, — парировал Юйгуй с видом мудреца. — Но, разумеется, могу и повеселиться. В конце концов, детям всегда нужны покровители. Я вполне подойду, и не только я. У тебя есть еще дракон и этот жуткий кот, который вчера гонял мышей в покоях министра финансов. Слышала бы ты, как орал министр. Я кашлянула, подавляя нервный смешок. Представляю себе картину. Ты в черном одеянии укачиваешь ребенка. Духи разбегаются, свечи гаснут, а малыш орет так, что слышно до земель северных кланов. Отличная перспектива, спасибо. Йоигуй чуть прищурился. Думаешь, я не умею укачивать детей? Я был Богом еще тогда, когда твои пра-пра. Он замолчал, махнул рукой. Впрочем, это детали. Но я вполне представляю, как держать младенца. Не переживай. Я закатила глаза. Ага, и сразу учить его, не доверяй никому, кроме тьмы. Замечательное воспитание. Он хмыкнул, явно довольный собой. Конечно, а потом я ему еще подарю книжку. Называется... «Моя тайная жизнь с генералом». «Что это за книжка?» — насторожилась я. Юйгуй таинственно улыбнулся, показывая, что должна быть какая-то загадка. Я отвернулась к окну, потому что спорить было бессмысленно. Слишком уж легко он читал меня. А внутри действительно поселилась мысль, от которой я не могла отделаться. «А что, если...» Я представила Джоан Вэя с ребенком на руках. Представила, как он, суровый генерал, вдруг нежно смотрит на сына или дочку. Нашего сына или дочку. И во мне что-то дрогнуло. А через девять месяцев в императорском дворце раздался детский плач. И никто так и не заметил, что за колыбелью в один момент развернулась огромная тень дракона. А потом раздался шелестящий смешок темного бога. «Ну, здравствуй, маленькая принцесса!» Конец книги Читала Марина Пономарёва